Глава 5 Элвис возвращается. Э, сэр, нельзя ли мне получить отсрочку от армии? Я тут э, в кино снимаюсь. Офицер мобилизационного пункта города Мемфис критически осмотрел призывника. Рослый, открытое лицо, обрамленное вызывающими баками, Чем-то смахивает на Марлона Брандо. Я даже Элвис Пресли!» Шепнула военкому секретарь-сержант Пунцовец от смущения. «Пресли... Пресли...» Офицер машинально сверялся с призывной ведомостью. Где-то он слышал эту фамилию. По возрасту его должны были призвать еще два года назад, в 56-м. Что-то здесь не так. Хмыкнув, офицер язвительно поинтересовался. «А двух месяцев вам хватит?» И Элвис укатил в Новый Орлеан на съемке «Короля креолов». Рядовой Элвис Аарон Пресли, личный номер 53 310 761, расставался с мамой, песнями, фильмами, девушками, дружками и любимыми Кадиллак. Первый свой Кадиллак Элвис Пресли приобрел в марте 1955 года. Подвернулась прошлогодняя модель Флитвуд серия 60 Special Sedan. Розовые, с белой крышей. Панорамное лобовое стекло, кондиционер, фотоэлемент для автоматического переключения с дальнего на ближний. Как раз о таком Элвис мечтал в юности, крутя баранку своего помятого грузовика по пыльным арканзасским дорогам. Как раз о таком пелось в одном из первых хитов Элвиса. «Крошка, давай развлечемся дома». «Ладно, ты можешь пойти в колледж, ты можешь пойти в школу, ты можешь иметь розовый кадиллак, но никогда не выставляй себя дурочкой». Собственно, а откуда розовый? В заводской цветовой палитре розового цвета не существовало. Кадиллак вообще не допускал легкомысленности в колористике. Самый близкий по оттенку цвет назывался тихоокеанский коралловый. Розовая или не очень, приобретение Элвиса прослужило ровно три месяца. В начале июня по пути из Хоупа в Терсаркану полыхнули передние тормоза. Элвис после концерта катал очередную поклонницу. Пламя перекинулось на моторный отсек, едва успели выскочить. Планы на вечер были сорваны. Через месяц Элвис купил себе другой Кадиллак. Той же модели, но теперь новый. Подходящего цвета у дилера не нашлось. Ну, не так часто в Эмфисе покупали Кадиллаки. И сосед. Художник Джимми Сандерс взялся перекрасить машину в розовый. «Этот цвет э, мы назовем розой Элвиса», – улыбнулся сосед, смешивая в банке красную и белую эмали. Неизвестно, звали ли тогда тогдашнюю пассию Элвиса розой, или это была совсем другая девушка, но розовый кадиллак, как у Элвиса, стал иконой автомобильной Америки. Этот Кадиллак Элвис подарил маме. Подарок ее растрогал. Она совсем не умела управлять автомобилем, и поэтому Кадиллак продолжал водить Элвис или кто-то из его дружков. Тут же Скотти Мур. Как-то на плохо просматриваемом участке дороги он пошел на обгон, ну чего в общем не стоило делать, и устроил лобовое столкновение. Красивая легенда была связана с белым кадиллаком Эльдорадо. За ним Элвис и его подружка Джон Джоанико в июне 56 летали в Хьюстон. Элвис пригнал Эльдорадо Джиму Сандерсу, вытащил из пакета гроздь винограда и раздавил. На крыло брызнул сок. Вот такого цвета мне нужна машина. Впрочем, все могло произойти и более прозаически. Кто-то случайно раздавил на крыле пару виноградин. В те годы машины все еще продолжали красить нитроэмалина. На акриловой краске «Кадиллак» перейдет только в 59-м. А с белой нитроэмали виноградные пятна не выводятся. Машину решили перекрасить. Кадиллаков становилось все больше. В одном из них Элвис помогал отцу с переездом. В салон посажали куриц, уток, индюшек, двух павлинов. Очистить обивку от птичьего гуана не смогли и у дилера. Ну, Элвис просто купил еще один «Кадиллак». Элвиса можно понять. «Кадиллак» был на вершине. Американский президент ездил на «Кадиллаке», арабские шейхи, европейские монархи и даже югославский диктатор Тита. В 1959 году «Кадиллак» выпустил брошюру, где безжалостно сравнивал свои модели с конкурентами. «Империал»? «Кили» такие же, как в прошлом году». Окрашен блеклой нитроэмалью, безопасным сделано только ветровое стекло. Перчаточный ящик мал. Континентал? От избытка хромированного декора рябит в глазах. антенна не имеет электропривода. Безопасное только ветровое стекло. Мал перчаточный ящик. Окрашен малью Кадиллак? Отличный усилитель руля. Самый эффективный кондиционер на рынке. Два мотора на выбор. Пневматическая подвеска. 48 вариантов интерьера. Сочные акриловые цвета. Одни названия красок чего стоили? Белый довер, синий Аргайл, кенсингтонская зелень, черный сандал. И хотя само слово «розовый» в палитре появилось, такого отчаянно розового, как у Элвиса, не было. В 60-е... Элвис пользовался лимузином Cadillac Fleetwood 75. Над ним потрудился кастомайзер Джордж Баррис. Рецепт улучшения был прост. Покрыть золотом все, что можно, от решетки радиатора до телефонной трубки. 40 слоев краски содержали алмазную пыль и столченную чешую экзотических рыб и жемчужин. Между прочим, В автомобиле стоял проигрыватель со сменными дисками на 10 виниловых миньонов. Ну, прообраз современных CD-ченджеров. Едва автомобиль наскучил королю, полковник Паркер, бессменный промоутер Элвиса, договорился отправить его в самостоятельный тур по США, Австралии и Новой Зеландии. Кадиллак Элвиса. С необычной гастрольной нагрузкой автомобиль справился не хуже своего знаменитого хозяина. выражение «розовый кадиллак для мамы» стал нарицательным. Пусть мама Элвиса так и не научилась водить автомобиль, но разве стоит искать логику в любви? Во всей пронзительности сыновий порыв раскрылся в культовом фильме Тиля Швайгера и Томаса Яна «Достучаться до небес». Элвис был одержим кадиллаками. В июле 1973-го Элвис за какую-то неделю спустил 200 тысяч долларов на машины, в большинстве своем, разумеется, на Кадиллаки. На следующий год, в один день, это было 23 сентября, Элвис купил сразу 5 Кадиллаков. Спустя еще год автосалон Мэдисон Кадиллак в Мемфисе, где Пресли обычно покупал Кадиллаки, побил все рекорды продаж. Элвис приобрел 14 машин на сумму свыше 140 тысяч долларов. Боб Браун, владелец автосалона, вручил Пресли табличку «Лучшему в мире покупателю автомобилей». Друзья получали «Кадиллаки» от Элвиса на Рождество. «Кадиллаки» поселились в гаражах владельца студии звукозаписи Sun Records Сэма Филлипса, телохранителя Sony Vesta рикмахера Ларри Геллера, дантиста Лестера Хоффмана, инструктора по тайквондо Кан Кри. Нередко получатели подарков обнаруживали на машинах монограмму TCB. «Taking care of business» – «Веди дела безопасно». Это было любимое напутствие короля. Иногда казалось, что Элвис принял на себя ему одному известную миссию – Обладателем «Кадиллака» с его подачей мог стать партнер по фильму, как случилось с актером Пэттом Харрингтоном. На съемках «Легко пришло, легко ушло» или совсем посторонние люди. Журналисты долго гадали, что у Элвиса была искассирший из банка по имени Мэнни Персон. Девушке достался золотисто-белый «Кадиллак» Эльдорадо. Элвис подарил его после того, как поймал восторженный взгляд, брошенный девушкой, настоящий за окном «Кадиллак». У Элвиса был старый армейский дружок Джо Эспозито. Джо всегда был рядом, помогал в гастрольных турах, подыгрывал на гитаре, подпевал на концертах. Подружка Эспозито Ширли Дью мечтала о белом Кадиллаке Эльдорадо. Но машина такого цвета у дилера не оказалась, и он уговорил взять зеленый, пока не придет белый. Потом выяснилось, что достать белый дилер не может. Зато есть чудесно небесно-голубой. Но за цвет надо доплатить. Джо Позита позвонил Элвису и объяснил ситуацию. Элвис попросил прислать ему счет. Доплата составила 1300 долларов. Счет был погашен 26 апреля 1977 года. Возможно, это был последний автомобиль, купленный Элвисом. Ему оставалось жить меньше четырех месяцев. За всю свою жизнь Элвис Пресли перебывал владельцем доброй тысячи автомобилей, преобладали, понятно, кадиллаки. В процессе 60 белых кадиллаков провожала короля и в последний путь. С кадиллаками Элвиса Пресли после его смерти происходили удивительные вещи. В августе 2001 года актер Николас Кейдж Выкупил один из «Кадиллаков» в качестве подарка своей невесте — Лиз Марии Пресли. При этом король рок-н-ролла так больше ни разу не спел про «Кадиллак». За него много лет спустя это сделал Брюс Спрингстин. «Крошка, я люблю тебя за твой розовый «Кадиллак».» Где мы просидели диван, вальяжно скатываясь вниз по улице, смущая девчонок, ни о чем не задумываясь, просаживая все деньги за одну субботнюю ночь — Лапа, я лишь беспокоюсь, чем ты занимаешься без меня в розовом Кадиллаке.